Разные мысли о разной любви. О бабниках. Женщина, когда с бабником связывается, знает, что он бабник, но думает, что справится. Почему? А вы посмотрите, как бабник за женщинами ухаживает. Он красиво ухаживает. Он или рождается с галантными манерами, или где-то этому научился. Чисто деловой человек, бизнесмен не красиво ухаживает. Он просто говорит: "Вот тебе квартира, машина, в такое-то время я буду к тебе приходить. Будь готова со мной заняться сексом". Он не умеет иначе ухаживать, но он надёжен. Но почему-то наши женщины клюют на бабников, а потом разочаровываются. Помните, как в русском старинном романсе "Нет, не любил он"? Он говорил мне: "Яркой звездою мрачную душу ты озарила, ты мне надежду в сердце вселила, сны наполняя сладкой мечтою", но не сказал, почему у него чёрная душа. О свиданиях. Как сказал король Людовик XVIII: "L'exactitude et la politesse des rois", что в переводе означает "точность, вежливость королей". Если вы опоздали, то вы украли у себя будущее. Если вы хотите расти вверх, то не должны опаздывать. Чем выше человек, тем дороже его время, к нему опаздывать нельзя. У нас считается, что начальник имеет право опаздывать, но это неправильно. Надо вести себя по-королевски, не опаздывать. И это касается не только работы, но и личной жизни. Если ваш сексуальный партнер опоздал на свидание с вами и оправдался, что мол были пробки или совещания, все-таки подумайте, не ушла ли любовь. Потому что когда любовь была, он приходил на два часа раньше и ждал где-то за углом. В срок он приходил точно. А если ситуация изменилась и он рассуждает так, ну придете вы, не придете, особого значения не имеет. В другой раз встретимся, значит страсти угасают или уже угасли. Влюблённый приходит на свидание минутка в минутку. А в заповедях. Один еврей приходит к Равину и говорит: "Вчера я устраивал вечеринку, и у меня там украли часы. Я не знаю, кто украл, а всех подозревать не хочется". А Равин говорит: "Ещё раз всех собери и прочитай заповеди. Вот как прочтёшь заповедь "не укради", ты увидишь сразу кто вор". Еврей всё так и сделал. Приходит к Равину, докладывает: "Спасибо за совет. Я всех собрал, стал читать заповеди, а когда дошёл до заповеди не прелюбодействуй, тут и вспомнил, что я часы у Розы оставил". О болезни. Любовная тягомотина наносит страшный вред. Я, честно говоря, раньше думал, что любовная тягомотина приводит к неврозам. А когда работал в терапии и лечил многие, казалось бы, не имеющие никакого отношения к любовной тягомотине болячки, типа панкреатита или язвенной болезни, то в разговоре с пациентами выяснилось невероятное. Недуг точно связан с любовной тягомотиной. Например, был один пациент, который с рецидивирующим панкреатитом попадал к нам в стационар 6 раз. И когда мы разобрались, То оказывается, что у больного были проблемы с женой. Я, как психолог, решил, его проблемы с женой это человек перестал болеть. Ведь болезнь им для чего нужна? Во время болезни мы о ком думаем? О себе. Потом выздоровели, опять начинаем о ком-то думать и опять заболеваем. А проституток. Когда вы хотите знать, любит вас человек или нет, не дарите ему подарков. И в Библии написано, что подарками не приобретаешь права. А у нас многие мужчины хотят получить расположение женщины, даря ей подарки. Вы раздвинутые ноги получите, а не любовь. У нас латентная, скрытая проституция очень развита. Женщины отдаются за подарки, должности, тур, поездку. В этом случае проститутки вызывают у меня больше уважения. За час требуют такую-то плату. Хочешь другой способ секса попробовать, добавляй. И в семью она не лезет, на душу не копает, когда ты на мне женишься. Об изменах. Секс нужно получать в семье. Когда я сыт, я пройду мимо пяти ресторанов и даже запаха не почувствую. Когда же я хожу голодный, то пройду по улице и увижу, что оказывается на моём пути 5-7 разных точек питания. В одной из них я не выдержу, зайду. А там не икру ментая дают, а черную икру, о которой я даже не слышал. Потом, как крементая, тяжело возвращаться, когда уже черную попробовал. А наслаждение: женитесь обязательно, тогда у вас всегда под рукой будет причина всех ваших неудач. А если еще детей заведете, то вообще сразу на все вопросы найдут ответы. Хотя, конечно, по большому счёту, если семейная жизнь налажена как следует, то вы можете и собой заняться, и бизнесом, и партнёр ваш во всём поможет. Кстати, есть четыре фактора, которые определяют прочность семьи. Первый общие мировоззрение и общий взгляд на принципы. Второй общие гастрономические вкусы. Третий секс. Четвёртый желание гладить друг друга. Гладить, просто физически гладить своего партнёра нужно обязательно. Когда просто секс это ерунда, а когда любовь, то после соития хочется погладить. Погладишь, погладишь и не заметишь, как второй раз секс начнётся. А если секс без любви, тогда партнёры просто отворачиваются друг от друга и засыпают. Это всё равно что когда есть хочется, то съешь и сухую корку. Но когда ты уже наелся, ты сухую корку не будешь смаковать. Кстати сказать, это уже удовольствие и наслаждение. Все объекты наслаждения искусственные, и как раз погоня за наслаждением является источником развития. Удовольствие можно получить от любого физиологического акта, а наслаждение это то, что следует после удовлетворения. Например, я поел, наелся, удовлетворился, я уже есть не хочу. Но если мне приносят какое-то изысканное блюдо, я ещё съем. Или попробую немного обязательно. А то может быть и всё целиком съем. Но тогда я уже наслаждаюсь. Тогда удовольствие было, а наслаждение это когда смакуешь. А объекты наслаждения в природе не существуют. Это всё продукты рук человеческих. Кстати, удовольствие можно получить от любого сексуального партнёра. Удовлетрил и стало легче. А наслаждению в сексе учиться надо, если, конечно, вы хотите получить от секса наслаждение, а не удовольствие. Достигается обязательно регулярной тренировкой. И тут главное, чтобы было общее мировоззрение, чтобы то же самое желание было и у твоего партнёра. Ведь любовь это никогда смотрят друг на друга. а когда в одну сторону это экзюпери сказал однако в чём недостаток наслаждений они приедаются сегодня наслаждение завтра наслаждение а потом скука и приходится тогда что-то придумывать правда есть ещё духовное наслаждение есть наслаждения материальные но материальные нас может разъединить так я очень люблю красную икру и многие её любят И если все присутствующие здесь захотят полакомиться моей кровью, то мне их захочется придушить, чтобы вся икра мне досталась. А духовные объединяют. У меня есть одно яблоко, у тебя одно яблоко, а потом мы меняемся, у каждого из нас по одному. У меня есть одна мысль, у тебя мысль. Обменялись у каждого по две мысли. И духовные наслаждения самые главные и недешёвые. Только надо ему научиться. Как вы можете наслаждаться работами Эйнштейна, если не знаете математики? Тот, кто знает, тот наслаждается. Ещё в музыке, которая может действительно вызвать наслаждение, надо разбираться, иначе ничего в ней не поймёшь. Скажи мне, о чём ты наслаждаешься, и я скажу, кто ты. Мне, например, понятно, что тот, кому нравятся мои книги типа Из ада в рай, Философия прикладная или Философия и религия, кто именно наслаждается Тот находится на очень высоком уровне развития, потому что для того, чтобы эти работы понять, одной арифметики маловато. Главное качество, а не количество. А генофонди. Женщины, если вы решили завести ребенка, то должны знать, что генофонд зависит от мужчины. Если вы материально независимые, то выбирайте тогда сами и не обязательно за него замуж выходить. Но надо выбирать хорошего производителя. Кто знает немножко о животноводстве, тот понимает, как строго надо вести отбор жеребцов, собак. Кабелин Задор дорого ценится сейчас. В общем, чтобы родить здоровых детей, надо озаботиться вопросами генетики. О любовниках. На одном из семинаров у меня была женщина, врач-проктолог, возраст тридцать один год. Она сказала: я пока не замужем. Это по-нашему. Я запретил своим пациентам говорить слово плохо. Я прошу их говорить правду. Вот они и научились отвечать завуалированно. Как правило, они говорят: "Сегодня не так хорошо, как вчера было". Слово хорошо должно оставаться, но подобный ответ полуполный, полупустой. С точки зрения математики одинаковые, а с точки зрения психологии идут два разных процесса. Если полупустой, идёт процесс опустошения, а полуполный идёт процесс наполнения. А врач-проктолог сказал хорошо, пока не замужем. Молодец. Понятно, конечно, что она хочет выстраивать семью, но пока не торопится, и это правильно. Думаю, что она станет специалистом, попадёт в какой-то другой, более высокий круг, и там всё решится. И я ей посоветовала, чтобы она не разменивалась на мелочи при карьерном восхождении, чтобы не заводила романов с никчёмными и ненужными мужчинами. Последует она моему совету или нет не знаю, но точно оценит, когда станет министром здравоохранения. Именно тогда она поймёт, что значит иметь дело с плохим сексуальным партнёром. Тем более, что они могут постречаться на высоких приёмах, ведь там положено приходить парой. И эти бывшие партнёры могут такую свинью подложить. Об одиночестве. В своём отчёте я всех своих клиентов прошу писать отчёты. Тамара Р пишет: "За последнее время я выросла как специалист благодаря новым знаниям и навыкам. Мой доход увеличился в два раза. Я изменилась, стала спокойной, более уверенной в себе". Перестала сравнивать себя с окружающими и обращать внимание на то, что обо мне говорят. Однако иногда возникает чувство досады от того, что я одиночка. Но я знаю, что это временно, так как люди сами начинают искать общения со мной. У меня возникают вопросы, которые я решаю, но проблем у меня больше нет. Всего этого я смогла достичь благодаря рекомендациям психолога Литвака. Что могу сказать по ее ситуации, которая касается многих женщин? Да, сейчас она не одна, она с людьми. Она говорит одна, потому что нет мужа. А есть научный руководитель, с которым хорошие отношения. Но это ведь тоже идиотическая мысль. Не одна это когда муж есть. Так это когда хороший есть, а когда плохой, так лучше, чтобы не было. Зато свободно и лезешь вверх. Надо залезть и повиснуть там наверху, поэтому она, в принципе, не совсем очистилась от скверны и говорит, что она сейчас до сих пор одна, вместо того, чтобы радоваться. Нужно радоваться, что она одна, потому что сейчас женщинам нужен принц или король, а королям-то ничего не надо. А Тамара, конечно, пока ещё не королева, но принцесса уже хорошая. Рано или поздно её время придёт. Если только выкинет мысль, что она якобы несчастна из-за того, что у нее нет принца на белом коне. В общем, слова она говорит правильные, а внутри еще пока поджевает горькие и никчемные мысли. Среда у нас такая, невротическая. У многих неверные представления о жизни, и многие люди торопятся. Я заметил, что в двадцать лет уже все женщины торопятся замуж выйти, а в двадцать пять уже считают себя несчастными. Это иллюзия. Вы видели секс в большом городе? Там же девочки-американки не переживали от того, что они не замужем. Они только искали себе сексуальных партнеров, а были как раз в критическом возрасте лет тридцать пять-сорок. У них была просто легкая легкая тревога. Но россиянки прямо с ума сходят, если в двадцать пять лет они еще не замуж. Лучше строить семью после тридцати лет, когда есть и работа, и дом. А если нет ни того, ни другого, то семья тебе ни к чему. Другая иллюзия выйти замуж за холостяка. Холостяками считаются мужчины после 40 лет. И если он не был женат до сих пор, то что-то с ним не так. Не выходите за него замуж. Если был бы толковый, его давно бы уже окольцевали. В общем-то, я рад, что у моих клиенток отношение к браку рациональное, а не эмоциональное. Про охотниц. Будучи знаменитым тренером в большом сексе, я всегда надевал обручальное кольцо. Почему? Потому что у нас же все женщины охотницы. А когда такая охотница видит, что я женатый, она не хочет просто так со мной, то ко мне не лезет знакомиться. Причем я прекрасно понимаю, что женщины не голодные, нормальные. Я для них просто как развлечение. А те двадцатилетние девушки, которые на моих семинарах горестно говорят, что мол у них никого нет, я им не верю. Я верю великому человеку Чехову, который говорил: "Девушки начинают не обращать внимания на гадких мужчин уже с 12 лет. Учатся плохо, ненавидят классных дам, любят романы, причём пропускают описание природы и прочитывают объяснения в любви по пять раз. Поэтому не верьте девушкам, которые говорят, что у них никого нет". Кто-то есть, и охотницами они становятся с 12 лет. Про ухаживание. Я рассказываю вам, как ухаживать за женщинами. Как только она сказала, что сомневается в ваших истинных чувствах, знайте, что она ваша. Но грузить они будут много и долго. К этому надо приготовиться. Был у меня случай, когда одна дама сделала предложение одному господину, а тот отказался. И она ему так ответила: "У нас отработанные отношения. Я не знаю, что я потеряла, но я знаю, что ты потерял, и мне тебя жаль". Для женщин отказ мужчины шок. Они даже не подразумевают, что им могут отказать. Они думают: "Я им себя голышом, а они нос воротят". Как такое может быть? Обида великая, конечно. Но милые, прекрасные женщины, я вас уверяю, как мужчина и как психолог, во многих случаях отказ мужчины от ваших предложений говорит о большой любви к вам. Он вас просто боится, стесняется, может быть, в себе не уверен, и вам ему надо просто помочь. Я знаю случаи, когда мужчины нарочно уходили от любимых женщин, чтобы набраться опыта, сил, добиться положения наконец, а потом возвращались года через два. И были шикарные свадьбы и хорошая семейная жизнь. Потому что только через 2 года вольных любов можно наработать прочный новый навык. А дерьмо любимому не подсовывают. О, снова я про дерьмо в отношениях. Очень извиняюсь. Ну ладно, это болезнь психиатра. А в фильмах ужасов. Надо знать свою природу. И суть любви заключается в том, чтобы мы следовали тому пути, по которому идёт развитие человечества. Мы должны продолжать континуум, непрерывность. 2 миллиарда лет существует жизнь на Земле, и всё началось с одной клетки. И с тех пор каждый из нас проходит весь двухмиллиардный этап за 9 месяцев. Только представьте, из одной клетки и при помощи любви к себе, Ведь во внутриутробном периоде, чем мы занимаемся? Мы всё время развиваем себя. Чем хороши фильмы ужасов? Главные герои орут, визжат, плачут, но они всё равно продолжают делать плохие дела. И те, кто продолжает делать, они остаются живы. А у многих людей в реальной жизни другой ужас. А вдруг меня обсмеют, если я что-то неправильно сделаю? И такой человек, например, не сможет пойти и признаться в любви к девушке. Он не сможет пойти и выступить на сцене, блокирует своё развитие, не любит себя. Поэтому фильмы ужасов в этом плане лучше. Ведь в начале ребёнок растёт вроде бы нормальный, а потом вдруг становится неуправляемым. И он только и слышит окрики: "Сколько можно тебе говорить? Ты что не понимаешь? Когда ты это прекратишь?" И как потом этим жить? Вот они и вырастают такими. Все начинается в детстве и происходит из-за отсутствия любви. Про гениев. Вообще-то все дети рождаются гениями. Здесь я Шопенгауэром вполне согласен. А потом их воспитывают, они становятся талантами. Потом их ещё воспитывают, и они становятся способными. Потом их продолжают воспитывать, и они становятся середнятиной, потом тупицами. Их гениальность куда-то делась? Нет, она стучится при помощи боли. В этот мир все приходят гениальными людьми, которые не доросли до самих себя. Вот вам и плохо. И поэтому надо или как-то обойти препятствие, или как-то их проломить. Вот мы психологи и помогаем. У меня даже есть статья, как стать богатым и знаменитым еще при собственной жизни. Пособие для гениев и невротиков. О непрочности отношений. Почему у нас семьи такие непрочные? Я думаю, что они соответствуют одному стихотворению: "Два мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Быть попрочнее медный таз, длиннее был бы мой рассказ." Меня однажды пригласили в институт прочитать психологическую лекцию о студенческой семье. Я говорю: "Ребята, студенческая семья это чушь собачья. Вы, конечно, вымухали физически, но духовно и материально ещё недоразвиты. Так занимайтесь тем, чем можете заниматься сексом, но не надо думать о семье. Зачем? Иначе вы угробите семью". А можно ли сделать так, чтобы физическое развитие, материальная независимость и духовное развитие совпали в одно и то же время? На мой взгляд, можно. Надо заниматься этим заблаговременно, но только не надо портачить. И вначале надо воспитать воспитателей. Студенты Коля и Маша не сейчас будут учиться воспитывать детей, а тогда, когда они у них появятся. У них уже придут такие дети. Теоретически это возможно и практически. У нас же действующая модель. У нас есть студенты, которые заканчивают институт вместе с кандидатской диссертацией. Понимаете, какая экономия? Ни аспирантур, ни ординатур, сразу экономия и для государства, и для них самих. А в школе. Всем детям мира я бы сказал: "Делай, как хочешь". Когда ребёнка блокирует, по сути, вся педагогическая система, направленная на то, чтобы он поступал только согласно указаки педагогов, у него мышление развивается или нет? Нет. А когда он делает по-своему? Мы же не даём детям право допустить ошибку. Так пусть он делает эти ошибки при нас. И в 7-10 лет он сделает какую-то тактическую ошибку. Конечно, нет. Потом он с нашей помощью научится исправлять её. Дайте ему волю. И творческое мышление гасится, начиная с первых классов нашей родной школы. Кстати, материал этот взять с запада. Там тоже, к сожалению, не всё благополучно. Мой коллега, психолог Маслов, в Америке искал людей, которые полностью состоялись и развились. 9 человек нашёл. Я сам хорошо помню, как во втором классе меня попросили старший или младший сын помочь решить задачу. Как вы думаете, я её правильно решил? Правильно, но как-то по-своему, не так, как их учили в школе. Он сказал: "Папа, это неправильно". Я возмутился. "Правильно, посмотри, ответы сходятся". Но он пришёл, и ему сказали, что задача решена неверно. Школа часто забивает мышление. Она чему-то научит, конечно, но не учит думать. И даже в институте, когда идёшь сдавать предмет, Иван Иванович надо на этот вопрос ответить так, а Петру Петровичу по-другому. Представляете, как память напрягается, а мышление не развивается. О стагнации. Всё течёт, всё меняется. Это правило жизни. И жизнь показывает, что нельзя с одной и той же женщиной две одинаковых ночи провести, как нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Когда ты с ней проводишь вторую ночь, ты можешь получить совсем другие ласки. Поменялся человек за сутки. А вот представьте человека, который живёт по правилам жизни. Он никогда не скучает, ему всегда надо думать, а кто же сегодня к нему пришёл. А жизни для себя Каждый человек должен знать, ради кого надо жить. В момент рождения человек это как ноутбук с великолепными программами, которые, кстати, не стоит менять. Но с ними ноутбук не годен для работы, надо начинить. Чем? Программами сегодняшнего дня. Но и заодно туда влезают вирусы, которые могут оказать своё действие не сразу. Наша задача правила, которые висят на компе, оставить, но некоторые надо убрать. Самое страшное правило убийственности и правило продолжительности жизни. Все знают, что у нас средняя продолжительность жизни женщин 70 лет, а у мужчин 58 лет. Но это установка неверная, она внушённая. Наш советский человек планирует жизнь до 50 лет, а после 50 уже всё, конец. И естественно, человек торопится, нарушая основной закон жизни. Но если в 15 лет он стал чемпионом мира, то в 40 лет может наступить смерть. Полный наш развитие наступает где-то к годам 20. И именно в 25 лет нам надо лучшее свои достижения форсировать. Сейчас нам показывают детишек разных, спрашивают: "Не гений ли он?" Моё поколение помнит Робертино Лоретти, который прославился на весь мир. Он еще будучи мальчиком стал знаменитым певцом, но его менеджеры сразу стали его голос эксплуатировать, и голос пошел в мутацию, как положено. Недавно Ларретик нам приезжал, ничего интересного в нем нет. Поторопился он с достижениями. И глядя на него, я понял, что он похож по своему поведению на наших женщин, ведь наша женщина как думает: если в двадцать пять лет замуж не вышла, то уже себя списывает. Но я всегда их так успокаиваю. Подумайте, как бы вы вели себя, когда жили бы в пещере. Никого же там нет. Ради кого жить тогда? Ради себя. И я всегда спрашиваю у женщин на семинарах: "Вспомните, когда вы были в утробе матери, ради кого вы жили, чем занимались? Вы делали себя". Или по-другому можно задать вопрос: "Вам это мешало, когда в утробе вашей ваш ребёнок жил только для себя?" Ведь наоборот, вы только радовались. А если он мешал, то вам надо было просто с ним поговорить, и ребёнок бы вам не мешал. Да, с ребёнком можно договориться ещё в утробе. Она же считает, что воспитанием надо заниматься, когда ребёнок уже в школу пошёл. Это, конечно, неправильно. А в лучшем рождении. Как у нас живут хорошие люди. Бог фофлан не делает. Жаль, что женщин дергают все. Одной моей знакомой двадцать пять лет, а она до сих пор не замужем, детей нет. Уже, конечно, о себе начинает беспокоиться. И все ее подталкивают: давай рожай, чтоб как у всех, чтоб был смысл жизни. Но я как мужчина удивляюсь: разве можно всех под одну гребенку? Многие женщины могут попозже себе завести детей. Например, одна моя ученица в сорок два года родила. А ведь тоже в начале на себе крест поставила. Или был у меня на курсах один москвич, у него было двое детей, потом появилась вторая жена. Сорок два года она родила мальчика, здорового. Так и она не успокоилась, и в сорок пять лет еще одного родила. Ее звали Мила. Она стала жить по законам жизни, а не для официального брака. Говорят, что самая сильная боль ушная, зубная и при родах. А если по закону женщина должна испытывать оргазм при родах? Роды это какой акт? Физиологический или патологический? Физиологический. Любые физиологические отправления сопровождаются удовольствием. Но оргазм Мила не испытывала, потому что все-таки боль. Мила занималась у нас три сеанса, но это была только психология, а надо было еще заняться и физкультурой. Я напомню, как рожали наши прабабушки. Свадьбы были в сентябре, а роды в июне-июле. Как раз сбор урожая. Они родили, перепелинали, потом опять шли работать в поле. Они равным браке. Ей сорок два, ему двадцать девять. Он ее полюбил, а она спрашивает: а потом что будет? Я стану старухой, а ты еще молодым будешь. И вообще, я зажиточная дама, а ты пока что ещё молодой начинающий врач. Этот парень Глеб сейчас кандидат наук. Он к нам пришёл и с нашей помощью кандидатскую защитил. Врач-гинеколог работает в одной престижной клинике. И долго ли он будет в материальном плане от неё отставать? Вряд ли. Вообще мы развиваемся, пока молоды. И с этой парой с возрастом произошли странные метаморфозы. Когда ей было сорок два, она выглядела лет на пятьдесят, а сейчас ей пятьдесят два, но выглядит на тридцать пять. Почему? Потому что женщина стала жить по нормальным законам жизни. Как сразу меняется тусовка, когда ты вырастаешь. Вот она сказала, что ее пригласили на день рождения, где концерт давали Софья Ротаро, Антонов и Азиза. Думаю, если бы она не защитила диссертацию, точнее, не крутилась бы в более высокой тусовке, она бы туда не попала. Чтобы расти, надо себя очень любить. Кстати сказать, нас очень часто мучает проблема выбора. Выбор всегда стоит делать в сторону роста. И в этом таится опасность. Начнёшь расти и в старое место уже можешь не вернуться. Например, я решил уволиться из института, в котором проработал всю жизнь, потому что понял, там роста не будет. И теперь уверен, что в институт я никогда уже больше не вернусь, потому что я просто там не помещусь. Поэтому, когда решаешь проблемы, надо выбирать в сторону роста. Вы знаете, когда надо увольняться с работы? Не тогда, когда ты ругаешься с начальником, а тогда, когда на этой работе ты расти не можешь. Чтобы расти, надо себя любить, учиться этому. Я не со скандалом ушёл. Мне нужна была своя клиника, мне нужны были услуги издательства. В клинике мне не могли этого дать. Я тихо и мирно ушёл. Кстати, никогда не уходите со скандалом. Не хлопайте дверью, а то отскочит и как даст вам по заднице. Поэтому уходить надо всегда с миром, как при разводе, так и при увольнении с работы. Ведь нельзя же обдумывать каждый шаг. Некоторые вещи надо делать автоматически. Тогда в твоей жизни остаётся место для творчества. Помнится, я как-то учился играть на виолончели. Полгода я играл по открытым струнам, пока рука не привыкла автоматически. После этого меня стали учить делать что-то пальцами. И тогда стал пальцами что-то делать. Автоматические навыки нужно освоить. Это необходимо. поднялся, умылся, почистил зубы, сделал зарядку. Меня в детстве не научили зарядку делать, пропустил. Если ты в детстве чему-то не научился, то позже трудно этому научиться.